Голова, девятнадцатая. Марианна присела в постели. Сердце бешено колотилось. Кто-то продолжал настойчиво требовательно барабанить в дверь. «Иду!» — крикнула Анна. «Сейчас открою!» Интересно, сколько времени? Из щелей между штормами пробивался солнечный свет. Восемь. Девять. «Кто там?» Ответа не последовало. Зато стук усилился, отдаваясь в висках пульсирующей болью. Видимо, вчера Марианна выпила куда больше, чем ей казалось. Секундочку. Она вывалилась из кровати, превозмогая слабость и головокружение, потащилась к двери и повернула ключ в замке. За порогом стояла Элси, занесенной для нового удара рукой. "С добрым утром, милочка", лучезарно улыбнулась она. Элси держала ведро с чистящими средствами. Под мышкой была зажата перевяянная метёлка от пыли. Ярко намалеванные сдвинутые брови придавали лицу суровое выражение. Взгляд пылающих глаз показался Мариане недобрым и хищным. «Элси, который час?» «Несколько минут двенадцатого, дорогуша. Я же вас не разбудила!» Элси, вытянув шею, с любопытством посмотрела на неубранную кровать. Мариане почудилось, что от горничной пахнет сигаретами и алкоголем. А может, запах спиртного шел не от нее, а от самой Марианны? «Я плохо спала», — объяснила она. Мне приснился кошмар. «Ох, бедняжка!» — Элси сочувственно подсокла языком. «Что ж, неудивительно при таких-то делах. Боюсь, у меня для вас плохие новости, милочка. Я подумала, что вам нужно знать». «Что?» Марианна в страхе широко распахнула глаза. Сон мигом слетел. «Что случилось?» «Расскажу, если вы дадите мне хоть слово вставить. Я войду?» Марианна посторонилась, и Элси шагнула в комнату. Улыбнувшись Марианне, она опустила на пол ведро. «Так-то лучше. Мужайтесь, дорогуша». Что стряслось? Нашли еще одно тело. «Что? Когда?» «Утром. У реки. Убили третью девушку». У Марианны замерло сердце. «Зои!» «Где Зои?» В ужасе выдохнула она. Элси покачала головой. «Не волнуйтесь, дорогуша. Зои все хорошо. Должно быть, она, как всегда, еще нежится в постельке». Снова улыбнулась. «Похоже, у вас это семейное». «Господи! Элси, кто? Кого убили? Скажите, наконец!» С отвратительной ухмылочкой горничная ответила. «Малютку-сирену!» «Боже мой!» Глазам внезапно подкатили слёзы, и Марианна с трудом подавила всхлип. Элси жалостливо покачала головой. «Бедняжка Сирена! Что ж, пути Господни неисповедимы. Лучше примусь-ка я за дело, работа не ждёт». Она уже повернулась, чтобы уйти, и вдруг остановилась. «Ах, да, чуть не забыла. Вот что было под вашей дверью, милочка». Элси вытащила из ведра какой-то предмет и протянула Марианне. «Держите!» Открытка с фотографией хорошо сохранившейся черно-белой древнегреческой вазы, на которой было изображено принесение эфигений в жертву. Дрожащей рукой Марианна перевернула карточку, уже понимая, что там увидит, и уставилась на чернильную надпись на древнегреческом. Голова закружилась, накатила дурнота. Марианна почувствовала, что вот-вот потеряет равновесие и упадет в зияющую пропасть.